Глава 8. Воскресенье семейный день. Не до выходной, в которой можно заняться выполнением обязательств перед семьей или просто домашними делами. Раз в пару недель Витя навещал маму, которая живет в поселке за городом. Там он иногда ходил на озеро и бродил по лесу, чтобы впитать природную благодать, разгрузить заполненный городской суетой разум. Он проснулся около десяти и совершенно не помнил, как перебрался из-за стола на диван. В квартире тихо, но на кухонном столе тарелка, накрытая полотенцем, и надпись: "Съешь меня". Открыл шарлотку с яблоками. Когда она успела ее приготовить, отрезал кусочек, быстро прожевал, запив фильтрованной водой. Кофе можно на вокзале купить. все равно минут тридцать ехать в электричке. Витя натянул джинсы, куртку, написал матери в мессенджере: "Буду через час" и поспешил в метро. Интересно, кто-то обращал внимание, что станции метро отличаются не только колоннами, люстрами, названиями или минералами для отделки, но и пахнут каждая по-своему. Мы настолько привыкаем к подземному миру, тонем в суете, что уже не замечаем мелкие отличия и детали, которые порой отражают сущность того или иного места. А ведь понимание сути может приблизить нас к чему-то более важному, чем материальный мир. Виктор замер на станции в ожидании поезда. Он старался делать вдохи как можно глубже, чтобы полностью проникнуться атмосферой станции. Ощутить те тонкие нотки ароматов, присущих именно этому месту. Немного пахло лекарствами, как в городской больнице, и на секунду Витя показалось, что в этом месте раньше был госпиталь. Но нет. Зная историю города, он одернул себя от излишней игры воображения. И вдруг, стоя совсем рядом у жёлтой линии, обдуваемый ветром приближающегося поезда, Виктор внезапно вспомнил всё. Яркими картинками в ускоренном режиме пронеслось, как мама водила его в детстве каждый день к психологу, как она рыдала ночами, гладила его по голове, приговаривая, что она не позволит ему сойти с ума, а потом кричала: "Дед умер, умер". Как отец ушёл однажды, не больше никогда не вернулся как он сам лет в двенадцать или тринадцать с ужасом осознал, что дедушка и диковинные миры это сны, а в реальности дедуля больше никогда не вернется, не возьмет его за руку и не расскажет сказку. И тогда же понял, что никому нельзя рассказывать о путешествиях в странном помещении с множеством окон телевизоров, за которыми живут удивительные существа, люди и даже планеты. Вот что было в тетрадках, которые он ненавидел сейчас всей душой и с легкостью оставил у Геннадия. А сны ведь не прекращались вплоть до 25 лет. Тогда он, наивный дурак, поделился с самым близким в тот момент человеком, с Оксаной, всем, что видел, с энтузиазмом, с надеждой на понимание, показывал ей некоторые заметки из дневников рассказывал, что видел. Но день ото дня она становилась все серьезнее и постепенно отдалялась. В конце концов, без разрешения перечитала все дневники и с громким скандалом, проклиная все на свете, его самого, его родителей, денег, знакомства, собрала вещи и уехала к новому бойфренду. С того дня Витя упорно работал над своей нормальностью прогонял дедулю и сны путешествия по осьминогу, как в ужастиках прогоняют злых духов. Постепенно все исчезло. Его реальность стала едина, и за последние пять лет сложное детство вместе с параллельными мирами растворились, как кошмарное видение. Наверное, я настолько сильно переживал утрату дедушки, подумал Витя, что придумал себе целую вселенную. И мотнул головой. Он вышел из вагона на небольшой рынок с множеством киосков. Насыщенный запах подсолнечного масла и мяса заставил живот заурчать. Ведь я не удержался от покупки ароматного только что поджаренного чебурека. В другой маленькой будочке взял заварной американо с молоком и вышел через турникеты на перрон. До электрички 15 минут. Идеальный интервал, чтобы прожевать еду и сделать пару глотков кофе. Не хочется смущать людей в транспорте чебуречным запахом. Да и обедать в электричке некомфортно. Все смотрят, разглядывают и наверняка думают что-нибудь осуждающее. Дорогами за городом никто не занимается. Тут не то, чтобы про асфальт, даже про аккуратную насыпь речи не идёт. Глубокие колеи, проложенные многолетней ездой разного транспорта, Осенью превращаются в сплошное грязевое месиво. Следует идти по вялой траве, чтобы выпочкаться хотя бы не по колено. К маминому дому нужно подняться по пригорку. Витя, обдумывая каждый шаг, аккуратно поднялся по скользкому склону. Моросил мерзкий дождь. Пришлось идти в капюшоне, из-за чего угол обзора сузился. Он подошёл к калитке и почистил подошвы от налипшей грязи а горизонтально лежащую металлическую планку. Встал на кирпичи рядом с воротами, дернул за веревочку, со стороны двора привязанную к запирающему рычажку. Маленькая хитрость для знающих, чтобы открыть дверь без ключа снаружи. Во дворе валяются гнилые яблоки. Мать с бабушкой давно не могут своими силами выполнять все необходимое для уюта в доме и порядка на участке. Только под окнами возле входа в дом ухоженные клумбы с пёстрыми цветами. Витя громко постучал по деревянной двери и замер, прислушиваясь, идет ли кто-то открыть ему дверь. Тишина. Было бы проще, будь у него свои ключи. Но в поселке нет мастера, чтобы сделать дубликат. А съездить туда обратно в город никак не соберется». Дернул ручку. Заперто. Позаглядывал в окна, занавески задернуты, а форточки открыты. Постучал по стеклу, крикнув: "Ма, открывай!" Нет ответа. Может, в саду что-то делают. По дорожке с плиткой обогнул дом, разглядывая посыпавшиеся на углах кирпичи, но в огороде тоже никого. Наверное, в магазин вышли хотя тогда бы они встретились по дороге. Витя встал под навес возле двери и набрал маму. Через приоткрытую форточку донесся громкий голос Стаса Михайлова, то есть телефон дома. Витя начал переживать, она никогда не оставалась без связи. Позвонил бабушке, но громкое пиликанье простейшего телефона с огромными цифрами на кнопках раздалось там же. Набрал Оксану. Она же звонила вчера маме. Вдруг сегодня они тоже общались. Но та объяснила, что просто уточняла рецепт шарлотки, и на этом все. Вот так вот, подумал он, глядя на моросящий дождь и плавно появляющиеся лужицы в местах неровно положенной плитки. Вышел на улицу, посмотрел по сторонам. На улице пусто. Даже вдали никаких силуэтов. Витя глянул на соседний дом и вспомнил, что мать дружит с тетей Верой. Может быть, они у неё? Перебежками, минуя опасные грязевые места на дороге, домчался к дому соседки. Нажал кнопку звонка. Через пару минут появилась грузная женщина в плаще, накрывающая голову пакетом. Тёть Валь, мать у вас? Висинька, приехал. Расплылась она в улыбке, немного шипеляве из-за отсутствующих передних зубов. Ага, ответил он, переминаясь с ноги на ногу. Приехал, а мамы с бабулей нет. Не знаю. Ее голова впала в плечи, будто шея и вовсе отсутствовала. Вчера Ленка заходила, а сегодня никуда не собиралась, вроде. Блин, Витя посмотрел по сторонам. Может, в магазин ушла? А у меня ж ключи есть. Сейчас вынесу, сказала она, отдаляясь от калитки. Только ты верни потом. То есть у соседки дубликат есть. Озадачился Виктор и медленно пошел за ней. А у меня нет. В доме прохладно. Витя плотно закрыл форточки. Всё выглядело так, будто мама с бабушкой только что были дома и на минуточку вышли. По телевизору передают новости, в кресле лежат спицы, шерстяные нитки, а в кухне на разделочной доске недорезанный огурец. Он походил по комнатам, заглянул под кровать и поднял одеяло никого. Внимательно осмотрел одежду и обувь в прихожей, все на месте. Не могли же они выйти без одежды. Не могли Он сел на старенькую кровать, которая скрипнула от напряжения, поискал в интернете, как звонить в полицию. С той стороны попробовали оправдать нежелание активно заниматься поисками, тем что не прошло три дня с момента исчезновения, но, видимо, из-за настойчивости Виктора все же согласились приехать на осмотр места пропажи. Он всмотрелся в телевизор. Надо отвлечься от разыгравшегося воображения и паники. На экране молодая брюнетка с внимательно озадаченным взглядом сообщала: За последние сутки пропали без вести почти 7000 человек. МВД России обеспокоена происходящим и предполагает, что ответственность лежит на одной из запрещенных сект. Дальше в программе пожилая женщина, видимо, потерпевшая, сквозь плач рассказывала об исчезновении сына с внучкой которые не взяли никаких вещей, не выходили из дома и мистически растворились в пространстве. Она то и дело закрывая рот рукой, умоляла полицию поскорее что-то предпринять, приговаривала: хоть бы они были живы".